глава 5 великое стояние октябрь ноябрь Однажды вечером оба наших госпиталя получили из штаба корпуса приказ немедленно передвинуться из деревни Стяукии шинпу на запад, в деревню бейта Ддзейн. Когда этот приказ был получен, племянница султанова новидская почему-то чрезвычайно обрадовалась. У них сидел адъютанты штабба корпуса и провожая его, Она вся сияла и просила передать корпусному командиру её большое-большое спасибо. Деревня Байтадзеин была всего за две версты от деревни, где мы стояли. Наутро наш госпиталь двигался. В султановском госпитале только ещё начинали укладываться, а султанов пил в постели кофе. Наш главный врач забрал с собою из фанзы всё, что можно было уложить на вазы, Две столешницы, табуретки, четыре изящных красных шкафчика. В сенях велел выломать из печки большой котёл. На наши протесты он заявил. «Здесь всё равно всё разграбят, а я им потом возвращу». Приехали мы в Бэйтайдзеин. Деревня была большая, в две длинных улицы, но совершенно опустошённые. Фанзы стояли без крыш. Глиняные стены зияли чёрными квадратами, выломанных на топку окон и дверей. Только на одной из улиц тянулся ряд больших, богатых каменных фанз, совершенно нетронутых. У ворот каждой фанзы стоял часовой. «Эти фанзы заняты кем-нибудь?» – спросил часового главный врач. «Так точно! Кто в них стоит?» «Штаб корпуса стоял. Вчера он перешел вон в ту деревню. Теперь будет стоять 39-й полевой подвижной госпиталь». «От кого ж этот караул поставлен?» «От штаба корпуса». Так, дело начинало выясняться. Мы обошли всю деревню. После долгих поисков помощник смотрителя нашел на одном дворе, рядом с султановскими фанзами, две убогих, тесных и грязных лачуги. Больше поместиться было негде». Солдаты располагались биваком на огородах. Наши денчики чистили и выметали лачуги, заклеивали бумагою, прорванные окна. Мы пошли посмотреть фанзе, охранявшиеся для Султанова. Помещения были чистые, просторные и роскошные. Краульные рассказывали нам, что перед въездом сюда корпусного командира целая рота саперов три дня отделывала эти помещения. Теперь стало ясно, почему так обрадовалось новидское полученному приказу, за что передавала она благодарность командиру корпуса. И стало так понятно, это бессмысленное передвижение госпиталей всего за две версты. В прежней деревне весь персонал султановского госпиталя теснился, как и мы в одной фанзе, и это, конечно, не могло нравиться новицской. Вал невероятный вопрос. ужели сотни людей так легко перебрасываются с места на место по мановению одного тонкого белого пальчика сестры новицкой но впоследствии мы не раз имели с случаеи убедиться какая волшебная огромная сила заключалась в этом пальчикеденщики вели воз с нашими вещами во дворик и стали вносить вычащенные ими фанзы вещи к соседним фанзам подъехал султановский об обо В воротах нашего двора показалась стройная фигура Султанова верхом на белой лошади. «Послушайте, это чьи тут вещи, ваши?» – крикнул он доктору Гречихину. «Да? Так потрудитесь убрать их, это все наши фанзы». «Ваши вон они, фанзы, никто не говорил, что эти заняты». «А вот я вам и говорю, эй вы, не вносить вещей!» – крикнул Султанов нашим денщикам. Мы с Шансером стояли у ворот. Шанцер, всегда удивительно равнодушный к тому, как устроиться, с весёлым любопытством оглядывал Султанова. К воротам поспешно подошли Новицкая и Зинаида Аркадьевна. Новицкая, злая и взволнованная, накинулась на Шанцера. «Это наши фанзы! Вы не имели права их занимать! Генерал нам их тут оставил! Тут стоял наш караул! Вы думали, что раньше приехали, так всё можете захватить?» взволновано сыпала словами, слышаллось только быстрое злобное те те те те те. И вдруг в ней исчезла вся ее изящная медлительность. П перед глазами суетливо металась противное, вульгарное существо с маленькой головкою и злобным, индюшачьим лицом. Да что вы ко мне обращаетесь? Мне до всего этого нет решительно никакого дела, брезгливо ответил шансер, пожав плечами. «Ведь правда, лапочка, при чём же тут Моисей Григорьевич?» – сдержанно заметила Зинаида Аркадьевна. Новицкая секлась, и обе они поспешили к своим фанзам. Пришёл наш главный врач. Он приказал денщикам продолжать вносить вещи в фанзу. Султанов своим ленивым, небрежным голосом обратился к нему. «Гораздо лучше будет, если поделим деревню пополам». «Нам эта улица, а вам вон та». «Покорно вас благодарю, а не хотите ли наоборот?» — ответил Давыдов, еле сдерживая негодование. «В тех фанзах я бы, по крайней мере, постеснялся поместить даже собак». Наконец, всё как будто уладилось. Мы устраивались в своей фанзе, распаковывали вещи. Вдруг на нашем дворе появилась Зинаида Аркадьевна с унтер-офицером, начальником караула. а суетливо ходила по двору и все осматривала. Здесь был полевой телеграф. Так, эта фанза тоже наша и как же ты им не сказал? То мне барышни было приказано охранять только те фанзы. Нет и эту, не выдумывай пожалуйста. Мне сам генерал сказал, сам все показывал. Как какой же ты начальник караула, вот пожалуюсь я на тебя корпусному командиру? Она ушла с ним в калитку к своим фанзам. Через минуту унтер-офицер, приложив руку к козырьку, подошёл к Давыдову, следившему за водружением госпитальных шатров. «Ваше высокоблагородие, прикажите очистить ваши фанзы!» – почтительно сказал он. «А то я буду отвечать перед их высокопревосходительством!» Главный врач вспыхнул. «Скажи своему высокопревосходительству!» – произнёс он резко и раздельно. «Что я насильно занял эти фанзы! Пошёл прочь!» От Султанова прибежал другой солдат и заявил, что вышло недоразумение, что Султанову довольна и его фанс. Шанцер был в восхищении от ответа нашего главного врача. «Великолепно!» – повторял он. «За этот ответ ему можно многое простить». Султановцы устроились с полным комфортом. Сам Султанов, Новицкая и Зинаида Аркадьевна взяли себе по отдельному просторному помещению. отдельное помещение получили четыре младших врача отдельная и хозяйственный персонал но ну а мы все вповалку разместились на глиняных лежанках двух наших тесных грязных фанс вечероме перед султановскими воротами стояла коляска корпусного командира и шарабан его адъютанта привезшего султанову приглашение на ужин корпусному вышел султанов в вышли разрядившиеся надушенные новидская и зинаида аркадьевна они сели в коляску и покатели в соседнюю деревню а во дворе стоял под ружьем солдат повар испоривший к султановскому обеду пирожное для больных у нас разбили шатры по ночам бывало уж очень холодно главный врач отыскал несколько анс поспорченных поменьше чем другие и стал отделывать их под больных Три дня над фанзами работали плотники и штукатуры нашей команды. Помещения были готовы. Мы собирались перевезти в них больных из шатров. И вдруг новый приказ. Всех больных немедленно эвакуировать на санитарный поезд, госпиталям свернуться и нам идти в деревню Суятунь, а султановскому госпиталю в другую деревню. Все мы облегченно вздохнули, но слава богу, Будем хоть стоять отдельно от султанова. Утром на заре мы двинулись. В весьсь наш корпус переводился с правого фланга в центр. По дорогам сплошными массами тянулись пехотные колонны, обозы, батареи и парки. То и дело происходили остановке. Мы пришли в деревню Суятунь. Она лежала за четверть версты на восток от станции. Деревня по- обычному была полуразрушена, но китайцев еще не выселили. Нам, младшим офицерам, удалось найти маленькую, брошенную китайцами анзу, где мы поселились отдельно. Это было как светлое избавление, не видеть перед собою постоянно главного врача и смотрите. К ночи пошел дождь, стало очень холодно. Мы попробовали затопить к ханы широкие лежанки, тянувшиеся вдоль стен фанзы. Еткий дым голяновых стеблей валил из трещин для жанок, валил назад и стопки, от вмазанного в синях котла шел жирный чат и мешался с дымом. Болела голова, дождь хлестал в рваные бумажные окна, лужи собирались на грязных подоконниках и стекали на кханны. У нас сидел заблудший офицер стрелок, застигнутый ночью и непогодою. Он пил чай с Ромом и рассказывал, что слухи о мире оказались неверными, что решено воевать дальше. а идёт суровая зима, а полушубков всё не высылают. Стрелки у них рады уж тому, что недавно получили назад шинели. Летом, ввиду их тяжести и стоявшего жара, шинели были отобраны. В армии нет ни снарядов, ни припасов. Харбинский склад снарядов весь исчерпан, приходится рассчитывать только на подвоз из России. Страна опустошена, фанзы разрушены, Через два-три месяца не будет ни жилищ, ни дров, ни фуража. Повторится 12-й год, вот только теперь мы будем в роли французов». Ветер бил дождём в рваные бумажные окна. Было холодно, сыро и угарно. Наш главный врач, смотритель со своим помощником и письмоводитель целыми днями сидели теперь в канцелярии. Считали деньги, щёлкали на счётах, писали и подписывали. В отчетности оказалось что-то неладное концы с концами не сходились к нам иногда забегали помощник смотрите давид соломонович брук и письме-водитель иван александрович брук они были родные братья евреи оба зауряд чиновники младший иван очень хорошенький и очень трусливый мальчик был крещенный спать он всегда ложился с револьвером ужасно боялся хунхузов а больше всего боялся попасть в строй То есть вы понимаете ведь у нас там форменный грабеж взволнованно рассказывал он нам фальшивые счета воровство подложные ведомости и представьте себе они меня от всего этого хотят устранить я делоизводитель а составить отчетную ведомость на фураж главный врач приглашает дело производителя соседнего полка и он сидел бледный с бегающими глазами со зглобно унылую складкою на губах Но только пусть попробуют, у меня вот есть на них один документик. Давыдов дал китайцу 3 рубля, чтобы он подписался подсчетом в 180 рублей. а тот по-китайски написал три рубля получил. мне это другой китаец перевел. Только вы понимаете, какие они под лице, сейчас в строй меня переведут и они отлично знают, что я этого боюсь. С позиции в нашу деревню пришел на стоянку пехотный полк, давно уже бывший на войне. Главный врач пригласил к себе на ужин дело производителя полка. Это был толстый и плотный чинуша, как будто вытесанный из дуба. Он дослужился до титулярного советника из писарей. Наш главный врач всегда очень скупой, но тут не пожалел денег и усердно угощал гостя вином и ликерами. Подвыпивший гость рассказывал, как у них в полку ведется хозяйство – рассказывал откровенно со снисходительную гордостью опытного мастера Изаозных лошадей 22 самых лучших мы продали и показали что 5 сбежала на 17 подохло от непривычного корма Пометили протоколов составно не было подпись командира полка А сейчас у нас числится на довольствие 18 из существующих быков. Главный врач враждебно покосился на Смотрителя. «Видите?» – раздраженно сказал он. «А наши существовавшие три быка не были записаны на довольствие». Дело производителя рассказывал долго. Главный врач и Смотритель жадно слушали его, как ученики талантливого и увлекательного учителя. После ужина главный врач велел обоим Брукам уйти. Он и Смотритель остались с гостем наедине. Младший Брук зашёл к нам, унылый и злой, с серо-зелёным лицом. «Вот пусть только пришлют за мною, ни за что не приду», — повторял он, в задумчивости бегая глазами. Он взял фонарик и ушёл на другой конец деревни в гости к сёстрам. «Ха, дури не такие», — смеялся Шанцер. «Он думает, его устраняют, прячутся от него, чтобы с ним не делиться». а не сообразит, что делиться с ним всё равно не станут. Боятся они его, Фитюльку, а устраняют просто потому, что не нужен. Что он понимает в этом серьёзном деле? Часа через два главный врач, смотритель и гость перешли пить чай из фанзы главного врача в помещение хозяйственного персонала. Оно было в той же фанзе, где жили мы, врачи, и отделялось от нас сенями. За чаем пошли уже общие разговоры. Слышался громкий, полный голос смотритетеля, сиплый, как будто придушенный голос главного врача. Парт Артур во всяком случае продержится еще с полгода. Скоро прибудет шесттый корпус. тогда бог даст Маньжурская армия перейдет в наступление. Мы прислушивались и посмеивались. Шнсер возмущался прямо эстетически. И что им ворам до наступления в мажурской армии? Как они могут об этом говорить и смотреть друг другу в глаза? И я не понимаю, ведь вот Давыдов каждый месяц посылает жене по полторы, по две тысячи рублей. Она ж знает, что жалование он получает рублей пятьсот. Что он ей скажет, если жена спросит, откуда эти деньги? Что будет делать, если об этом случайно узнают его дети?» «Наивный вы человек», — вздохнул Селюков и стал раздеваться. В первом часу ночи когда мы уже были в постелях к нам зашел старший брук помощник смотрите только шанср сидел за столом и писал письма часа полтора брук рассказывал шансру о сегодняшних беседах и оба они хохотали сдерживаясь чтобы не разбудить селюкова и гречихина но «Ну вы понимаете рассказывал брук слушаю я их ну в форме на сборище каких-то темных личностей мошенников и За каждый из их поступков полагается по нескольку лет Сибири. И этот делопроизводитель, опытнейший жулик и важный такой, не зауряд чиновник, как мы, а титулярный советник». «Ой, хе-хе-хе, восемнадцать несуществующих быков на довольствие!» покатывался Шансер. «Вчера мне Давыдов говорит, вы слышали про госпитали, которые сменили нас в Мукдене? За время боя через них прошло десять тысяч раненых». если бы нас тогда оставили в мугдене мы бы были теперь с вами богатыми людьми я ему говорю да мы с вами шанс рахохотал нет батенька а в самом деле чё ж вы это смотрите они себе набивают карманы а вы изеваете да черт его знает а сегодня мне доидов говорит плохо дело во всем у нас перерасход как-то мы не сведем концы с концами и оба они хохотали сдерживали хохот и И говорили друг другу, «Тише, тише, разбудим!» «Мне жинка моя перед отъездом говорила!» Юмористически задумчиво сказал Брук. «Смотри, Давид, не подписывай фальшивых счетов, не попади под суд, только воротись цел, а деньги на хлеб всегда заработаешь!» «Так вы еще ни одного фальшивого счета не написали?» Брук с плутовато огорченным видом вздохнул. дин заставили написать. В Мгдене уж очень много говорили про овес главного врача. Чтобы зажать рот султанову, он продал ему 300 пудов по рубь 40 копеек. А мне велел написать счет на рубль 80. Я было отказался, Да мне давыдов сказал: Ну что там стоит? Не все равно. От чего не оказать любезность султанову. А Султанов он тоже мошенник порядочный. штабы нашей дивизии очень был нужен овес. Султанов ему перепродал сто пудов. Давыдов говорит, «Вы знаете, какой гешефтмахер. Содрал с меня по рубль восемьдесят. Но я вам, себе в убыток, уступлю по рубль шестьдесят». «Да вы, батенька, влезли в грязную историю». «Но вы понимаете, я не думал, что братишка мой такой жулик. Он всем этим возмущен только потому, что его отстраняют от делёжки». Брук скорбно задумался. Шанцер хохотал «Перем». сдерживаясь, чтобы не было слышно. С позиций то и дело доносилась пушечная канонада. Происходили частичные наступления, ночные атаки, иногда разносилась весть, что начинается новый бой. Солдаты мерзли в окопах. По ночам морозы доходили до минус 8-9 градусов. Лужи замерзали. Полушубков всё ещё не было, хотя по приказу главнокомандующего они должны были быть доставлены к 1 октября, Солдаты поверх шинелей надевали китайские ватные халаты светло-зелёного цвета. Вид солдат был смешон и странен. Японцы из своих окопов издевались над ними. Офицеры с завистью рассказывали, какие хорошие полушубки и фуфайки у японцев, как тепло и практично одеты захватываемые пленные. В конце октября полушубки наконец пришли. Интенданты были очень горды, что опоздали с ними всего на месяц, ведь в русско-турецкую войну полушибки прибыли в армию только в мае. Дне через пять после прихода в Суятунь нам было приказано развернуться. Поставили мы три наших госпитальных шатра, но в них было холодно как в леднике. Бльные и раненые зябли. Опять принялись за отделку анс. Раненых привозили мало, пребывали больше больные. бывали они с сильно запущенными ревматизмами, бронхитами, дизентерии, Ноги у всех были опухшие от долгого и неподвижного сидения в окопах. Больных отправляли в госпитале с большой неохотою. Солдаты рассказывали: все сплошь страдают у них по носами, ломотаю в суставах, Каель бьет непрерывно, просится солдат в госпиталь, а полковой врач говорит: « Да ты притворяешься, хочешь драть с позициицией. И отправляли больного в госпиталь только тогда когда больного приходилось нести на носилках Однажды вечером в нашу деревню пришел с позиции на отдых пехотный полк солнце с село запад был ярко-оранжевый на мокрой земле уже лежала темнота ряды черных фигур в косматых попахах с иглами штыков появлялись на невысоком холме врезываалась на огне заря и Спускались вниз и тонули во мраке. Над чёрным горизонтом двигались дальше только чёрные попахи и острый лес винтовок. Солдаты шли странным, шатающимся шагом, и непрерывный кашель вился над полком. Это был сплошной, сухопрыгающий шум, и никогда я не слышал ничего подобного. И мне стало понятно, ведь всех этих солдат, всех сплошь нужно положить в госпиталь, А если отправлять заболевающих, то от полка останется только лишь несколько человек. И вот значит сиди в окопах больной стынь мог не пока хватает сил, а там уходи калеаю на всю жизнь. И в этом чувствовалось жуткая но железно послеследдовательная логика. Если людей бросают под вихрь буравищих насквозь пуль под снаряды рвущие тело на куске то то почему же останавливаться перед безвозвратно ломающей болезнью? Мерка только одна – годен ли ещё человек в дело или нет. А дальше всё равно. И вот постепенно и у врача создавалось совсем особенное отношение к больному. Врач сливался с целым, переставал быть врачом и начинал смотреть на больного с точки зрения его дальнейшей пригодности к делу. «Скользкий путь». И с этого пути врачебная совесть срывалась в обрывы самого голого военно-полицейского сыска и поразительного бездушия. Армия стала наводняться выписанными из госпиталей солдатами, совершенно негодными к службе. Возвращали в строй солдат, еле ещё ходивших после перенесённого тифа. Возвращали хромых, задыхающихся, спростреленную на вылет грудью». Наконец, на это обратило внимание даже военное начальство. В декабре месяце военно-поллевому медицинскому управлению пришлось выпустить циркуляр такого содержания. Главнокомандующий изволил заметить, что в части войск в большом количестве возвращаются из госпиталей нижней чины, либо совершенно негодные к службе, либо еще не оправившиеся от болезней. В видуу этого врачебным учреждением рекомендовалось быть впредь более осмотрительными при выписке больных. Главнокомандующий изволил заметить, но как же этого не изволило заметить военно-медицинское начальство? Как этого не изволили заметить сами врачи? Поенным генералам приходилось обучать врачей внимательному отношению к больным. В нашей канцелярии под руководством полкового дела производителя с утра до ночи кипела тёмная работа. Составлялись отчётные ведомости, фабриковались счета. Если для подписания счёта не находили китайца, то поручались делать это старшему писарю. Он копировал несколько китайских букв с длинных красных полосок в обилии украшавших стены любой китайской фанзы. Смотритель нервничал. Он задумывался – В разговоре часто терял нить, старался показать, что редко заглядывает в канцелярию. «Состояние, как у только что павшей девицы», – объяснял Селюков. «С одной стороны, ей приятно, она и завтра пойдёт на свидание, а с другой стороны, неловко как-то на душе, тоже из-за последствия страшно». Младший Брук был зол, уныл, дулся на главного врача и смотрителя – он всячески старался им показать, что знает их проделки. Занося в книгу какой-нибудь фальшивый счёт, Брук вдруг заявлял. «Да этот счёт подписывал наш старший писарь!» Главный врач равнодушно брал в руки счёт и рассматривал его. «Разве, как искусно подписался, совсем как китаец!» Вечером, лёжа в кровати рядом со смотрителем, Брук говорил. «Брук? «Главный врач уверяет, что у нас в госпитале совсем нет экономических сумм. А почему их нет? Недавно главный врач положил себе в карман две тысячи рублей». «Что?» Смотритель удивлённо выкатывал глаза и садился на своей кровати. «Такие обвинения можно высказывать, только имея доказательства. Я вот завтра спрошу Григория Яковлевича, правда это или нет». Душа Брука уходила в пятки. Он бледнел и начинал объяснять, что, может быть, ему это только так показалось. В конце октября мы получили приказ сняться и передвинуться в верст на восемь на восток, в деревню Мизантунь. Бросили отделанные для больных фанзы, бросили вырытые для себя солдатами землянки. Перешли в Мизантунь. Больных теперь прямо уж немыслимо было держать в шатрах. Стояла глубокая, холодная осень. принялись за отделку анс солдаты нарыли себе землянок вдруг новый приказ перейти в деревню чонгаузу западную версты 4 на северо-запад опять все бросили и пошли Соты были злые и раздраженно говорили да рука уж не соносится чтобы работать раньше они работали дружно и весело а теперь копали рубили и мазали вяло солна и вполне убеждённые в бессмысленности своей работы. Каждой дивизии придаётся в военное время по два полевых подвижных госпиталя. Они должны обслуживать свою дивизию и повсюду следовать за нею. Наша армия стояла под Мукденом с августа до февраля на одном месте, но отдельные войсковые части то и дело передвигались и менялись своими местами, а следом за ними передвигались и госпитали. Мы передвигались, вновь и вновь отделывали фанзы под больных, наконец развертывались и на тебе. Новый приказ, опять свертываемся и опять идём за своей частью. У нас был не полевой подвижной госпиталь, было, как острили врачи, просто нечто полевое подвижное. Учреждение, несомненно, было полевым. Несомненно, было и подвижным, да даже слишком подвижным, но госпиталем оно не было. Без всякой пользы и толку оно моталось вслед за дивизией, исполняя свое никому не нужное бумажное назначение. Армия все время стояла на одном месте, казалось бы, но ну для чего было двигать постоянно вдоль линии фронта бесконечные полевые госпитали вслед за их частями. Что мешало расставить их неподвижно в нужных местах? Разве было не все равно, попадет ли больной солдат, единой русской армии в госпиталь своей или чужой дивизии. А между тем, стоя на месте, госпиталь мог бы устроить многочисленные, просторные и теплые помещения для больных, установить изоляционные палаты для заразных, с банями с удобной кухней. В том сложном, большом деле, которая творилась вокруг, всего настоятельнее требовалось живая эластичность организации, умение и желание приноровить данные формы ко всякому содержанию но огромноеная властное бумажное чудовище опутывалало своими сухими щупальцами всю армию люди осторожными робкими зигзагами ползали среди этих щупальцев и думали не о деле а только о том как бы не задеть эти щупальца переехали мы в чингаузу западную в деревне шел обычные грабежки китайцев здесь же стояли два артиллерийских парка. Между госпиталем и парками происходили своеобразные столкновения. Артиллеристы снимают с фанзы крышу. На дворе из грудь соломы торчат бревна переметов.в являетсяется наш главный врач или смотрите. вы что это тут фанзы разорять не знаете приказа главнокомандующего вот я вас сейчас же под суд отдам Артиллеристы скрываются и а наши солдаты получают приказание подобрать брёвна и тащить их в госпиталь. Офицеры-артиллеристы проделывали то же самое с нашими солдатами. Холода становились сильнее, временами выпадал снег. В Мукдене кубическая сажень дров стоила 70-80 рублей, вскоре дошла уже до 100. Разорение фанс приняло грандиозный характер». Целые деревни представляли из себя лишь кучи полуразрушенных глиняных стен. Каждый думал только о себе. Если воинская часть занимала в деревне 10 фанз, то все остальные она пожирала на дрова. Уходя из деревни, она разоряла последние фанзы и увозила с собою деревянные части. А впереди ещё была суровая маньчжурская зима. В наш госпиталь приехал корпусный контролёр со своими помощниками и приступил к ревизии. С утра до позднего вечера они просидели в канцелярии с главным врачом и смотрителем. Щёлкали счёты, слышались слова «из-за авансовой суммы», «насчёт хозяйственных сумм», «фуражный лист», «приварочное довольствие». Сверяли документы, подсчитывали, следили, чтоб копейка не разошлась с копейкою. Г главныйный врач и смотрите деловито давали объяснение: все было сбалансировано, верно, точно и аккуратно. Все в армии прекрасно знали, что фураж, дрова и многое другое забирается войковыми частями на месте даром, что в Мгдене китайские лавочки совершенно открыто торгуют фальшивыми китайскими расписками в получении какой угодно суммы. Однако контролёры добросовестно рассматривали каждый китайский счёт, тщательно подсчитывали, сходятся ли израсходованные суммы с суммами в фальшивых счетах. Целью такого контроля могло быть только одно — приучить армию мошенничать аккуратно. И часы напролёт люди с деловитым, серьёзным видом сидели, щёлкали счётами, над ними реял на своих сухих крыльях безликий бумажный бог, и кивал им с ласковым видом сообщника. Контролёры уехали, главный врач и смотритель ходили довольные и весёлые, а младший Брук корчился от зависти, худел и задумывался. Ох и любопытно было наблюдать этого юношу. Чтобы иметь отдельный угол, нам, врачам, пришлось поселиться на другом конце деревни. Ходить оттуда в палаты было далеко. И дежурный врач свои сутки дежурства проводил в канцелярии, где жил Иван Брук. Времени наблюдать его было достаточно. Стройный и хорошенький, очень любивший свою красоту, он охотно рассказывал, как женился на пожилой дочери статского советника, как крестился для этого. «И представьте себе!» – с недоумением и укором говорил он. «Мой старший брат из-за этого порвал со мною всякие отношения». Но почему, когда я так хорошо устроился, за женой мне дали в преданное домик, посмотрели бы вы какой в нем сад, какие в саду фрукты, выхлопотали мне место в банке, получаю 80 рублей жалованья. Он показывал нам все фальшивые документы, рассказывал о мошеннических проделках главного врача. Вот недавно Давыдов привез из Мгдена документик, посмотрите. На тонкой китайской бумаге было написано: За проданного быка 85 рублей получил сполна. Исследовала китайская подпись. «Ну что ж, 85 рублей — это по-божески», — заметил я. Глаза Брука заблестели весело и лукаво. «Да только никакого быка не покупали. Это тот бык, который уже был куплен раньше. Сначала мы провели его по авансовым суммам, довольствие команды, а теперь проводим по суточному окладу, довольствие больных». Брук весь сиял от удовольствия, но вдруг глаза его потухали, и он становился злым. «Да вы не понимаете, какие они подлецы! Я знаю все их проделки, а мне ничего от них не перепадает. Помните, в Суэтуне у нас бывал делопроизводитель полка, ему заведующий хозяйственной частью полка платит за молчание сто рублей в месяц. Да, есть ещё и другие доходы». «Ваня, да будет тебе!» брезгливо говорил его брат давид но я свое возьму пусть они не думают я все намекаю главному врачу что мне его шаш неизвестные я нарочно одолжил у него 50 рублей не отдаю и несколько раз намекал что не считаю себя его должником от жилье заметил давид кто я удивился иван давид вздохнул да да и ты между прочим Нет, вы поймите меня, я все их фальшивые счета провожу по книгам, а они со мною не делятся. И Иван задумался. Да, если бы они иначе поставили дело, то я воротился бы с войны богатым человеком. В его голове мало-помалу зрел план. Вы знаете, я думаю, главный врач стесняется, не знает в какой форме мне предложить, догадывался он. На днях я буду иметь с ним объяснение. Наконец, план созрел. Однажды вечером Ббрук послал солдатам писарем письмо главному врачу следующего содержания. Многоуважаемый Григорий Яковлевич, вы не можете не знать, что вы зарабатываете деньги, отчасти благодаря и моей помощи. И я был бы вам очень признателен, если бы вы, хоть часть барышей, уделили и мне. конверт вместе с этим письмом Бруук предусмотрительно вложил еще один пустой конверт. Ну, может быть, у Давыдова не окажется под рукою конверта. Содат отнес письмо главному врачу, а тот сказал, что ответа не будет. Бруук прождал в канцелярии два часа, потом пошел к Давыдову. У него сидели сестры, смотрите. Г главный врач шутил с сестрами, смеялся, но Брука не смотрел. сьмо разорванное на клочке валялась на полу брук посидел подобрал клочки своего письма и удалился на следующий день главный врач в канцелярию не пришел на третий четвертый день тоже брук подробно рассказывал нам всю историю замирал и волновался ужасно я боюсь вдруг он переведет меня в строй батенька мой да вы ведь сами же прямо на это и идете засмеялся шанср глазаза брка забегали, на побелевших губах мелькнула подленькая улыбка. Тогда я на всех их донесу, — быстро произнес он. Вротился старший брук, ездивший в командировку в харбин. Главный врач призвал его, рассказал о письме, которое написал его брат и сказал: « Я разорвал письмо, жалея вас. Этот мальчишка даже не понимает, что ему грозило за такое письмо, Поговорите с ним и объясните. А что касается барышей, я действительно часть сумм не показываю в отчётах, а держу их про запас. Ну, на случай, если на меня окажется начёт. Вы знаете, как неясны и запутаны военные законы. Контроль каждую минуту может признать ту или другую трату незаконной, и деньги будут взысканы с меня. Если начёта не окажется, и всё кончится благополучно, то после войны я эти суммы... делю между всеми давид брук собирался вечером поговорить с братом но после обеда иван уехал с главным врачом в корпусное казначейство давид ужасно волновался но вдруг иван опять в дороге заговорить с главным врачом о дележке иван вернулся поздным вечером а ты знаешь я в дороге поговорил с главным врачом объявил он брату давид в ужасе всплеснул руками дурак ты дурак ты Ничего не дурак, — спокойно возразил Иван. Будь покоен, я его лучше знаю. К Рождеству мне будет награда. Каждый месяц за усиленные труды по канцелярии я буду получать добавочных пять рублей. И, кроме того, он дал мне понять, что пятьдесят рублей, которые я у него одолжил, он считает моими. По дороге в Манджурию и здесь в самой Манджури всех нас очень удивляло одно обстоятельство. Армия испытывала большой недостаток в офицерском составе. Раненых офицеров, чуть оправившихся, снова возвращали в строй. Эвакуационные комиссии, по предписанию свыше, с каждым месяцем становились всё строже, эвакуировали офицеров всё с большими трудностями. Здесь к нам то и дело обращались за врачебными советами строевые офицеры, хворые, часто совсем больные. Из прибывших сюда к началу войны Многие были до того переутомлены, что, как счастье, ждали раны или смерти. А рядом с этим масса здоровых, цветущих офицеров занимала покойные и безопасные должности в армии. И что особенно удивительно, на этих тыловых должностях офицеры и жалования получали гораздо большее, чем в строю. Офицеры наполняли интенданство, были смотрителями госпиталей и лазаретов, Комендантами станций, этапов, санитарных поездов заведовали всевозможными складами, транспортами, обозами, хлебопекарнями. Здесь, где их дело легко могли исполнять и чиновники, наличность офицеров считалась необходимой. А в боях ротами командовали зауряд прапорщики, то есть нижней чины, только на время войны, произведённые в офицеры. Для боя специально военные познания офицеров – как будто не признавались важными. Роты шли в бой с культурным, образованным врагом под предводительством нижних чинов, а в это время пышащие здоровьем офицеры, специально обучавшиеся для войны, считали госпитальные халаты и торговали в вагонах офицерских экономических обществ конфетами и чайными печеньями. Однажды к нам в госпиталь приехал начальник нашей дивизии. Он осмотрел палаты, потом пошёл пить чай главному врачу. «Да, поручик, вот что!» Обратился генерал к Смотрителю. «Вы переводитесь в строй! Главнокомандующий приказал на покойные и тыловые места назначать оправившихся от ран строевых офицеров, а здоровых офицеров переводить в строй. Можете выбрать, в какой из наших полков вы хотите перейти!» Смотритель побелел, как снег. Коленки его задрожали, он сразу осунулся и сгорбился. «Слушаюсь», — упавшим голосом отозвался он. «Ваше превосходительство, ну куда ему в строй?» — вмешался главный врач. «А офицер он никуда не годный, строевую службу совсем забыл, притом трус отчаянный. Осмотритель он прекрасный. Уверяю вас, в строю он будет только вреден». Генерал сквозь очки быстро взглянул на смотрителя, и в его глазах промелькнула усмешка. Смотритель сидел сгорбившись, с неподвижным взглядом и, видимо, нисколько не был задет указанием на его трусость. «Офицер не может быть трусом!» – резко сказал генерал. «И приказа главнокомандующего я нарушить не могу. Подумайте и дайте знать в штаб, какой вы полк выбираете». «Слушаюсь!» – еще раз отозвался смотритель. Генерал уехал. Смотритель резко изменился. Прежде самодовольный, наглый и веселый – Он теперь молчаливо сидел и сосредоточенно думал. Приходил за распоряжением фельдфебель, смотритель вяло махал рукой и отвечал «Да делайте, как хотите». Шел к сестрам и, стесняя их, целыми часами сидел у них на теплом кхане. Сидел, поджав по-турецки ноги, мягкий, толстый и молчал. А если начинал говорить, то что-нибудь в таком роде. «Когда меня раненого принесут к вам в госпиталь...» Ходил он теперь сильно сгорбившись и, как параличный старик, волочил по земле свои толстые ноги в вяленых сапогах. Приказ главнокомандующего был передан и во все другие учреждения. Повсюду разлилось беспокойство и уныние. Главный врач все дни проводил в разъездах и усиленно хлопотал за смотрителя – Раньше Давыдов постоянно высказывал недовольство его леностью и нераспорядительностью, да и теперь отзывался он о нём так. «На что этот уволень нужен в строю? И тут-то, как смотритель, никуда не годится!» Однако хлопотал за него дни напролёт. «Подобрать я душевный, ну жалко человека», — объяснял сам Давыдов. Но все кругом ясно видели причину этой доброты. Смотритель был бездеятелен и ленив. Юркому, деловитому главному врачу, это было только выгодно. Всю хозяйственную часть он забрал в свои руки. А с другой стороны, смотритель был, по-видимому, человек, скажем так, честный. Ну, то есть себе в карман ничего не клал и притворялся, что не видит воровства главного врача. С ним, значит, не приходилось делиться. Человек был самый подходящий. шли дни. По получилосьлось как-то, что назначение смотритетеля в полк замедлилось. Евились какие-то препятствия, оказалось возможным сделать это только через месяц. Но ну, через месяц сделать это забыли. Смотритель остался в госпитале, а раненый офицер, намеченный на его место, пошел опять в строй. И также незаметно, ну, совсем случайно, вследствие непредотвратимого стечения обстоятельств, сложились дела и повсюду кругом. Все остались на своих местах. Для каждого оказалось возможным сделать исключение из правила. В строй попал только смотритель султановского госпиталя. Султанову, конечно, ничего не стоило устроить так, чтобы он остался. Но у Султанова не было обычая хлопотать за других – А связи он имел такие высокие, что никакой другой смотритель ему не был страшен или неудобен. И опять, по-прежнему, на этапах, на станциях, в лазаретах и обозах, всюду бросались в глаза всё те же, пышущие здоровьем, упитанные офицерские физиономии. Приказ главнокомандующего, как и другие его приказы, Бесильную бумажкаю несколько времени потрепался в воздухе, пугая простаков и юркнул под сукно. В наш госпиталь шли больные, изредка попадали и раненые. Леичит ли их на месте или эвакуировать в тыл? Это был вопрос чрезвычайно сложный, насчет которого начальство никак не могло столковаться. Приезжал корпусный врач, узнавал, что мы эвакуируем больных и разносил, У вас госпиталь а вы его обращаете в какой-то этапный пункт Для чего же у вас врачи, сестры и аптека Приезжл начальник санитарной части Ттрепов узнавал, что больные лежат у нас 5-6 дней и разносил А почему больные лежат у вас так долго почему вы их не эвакуируете? На эвакуации он был положительно помешен. Г генералнерал Ттрепов был главным начальником всей санитарной части армии. какими он обладал данными для заведования этой ответственной частью навряд ли мог бы сказать хоть кто-нибудь в начальнике санитарной части он попал не то из сенаторов не то из губернаторов отличался разве что своею поразительную нераспорядительностью но ну а в деле же медицины был круглый невежда тем не менее генерал вмешивался в чистом медицинские вопросы, и щедро рассыпал выговоры врачам за то, в чём был совершенно некомпетентен. Однажды, обходя наш госпиталь, он остановил внимание на одном больном, лежащем в палате хроников. «Чем он болен?» «Сифилисом». «Что? Сифилисом вы кладёте в общую палату?» «Ваше превосходительство, у него третичная стадия, она не заразная, а отдельной сифилитической палаты у нас нет». «Он к нам положен сегодня, завтра мы его эвакуируем». «Это всё равно, всё равно! Сифилитика класть вместе с другими больными! Чтоб такого у меня больше никогда не было!» Другой раз, тоже в палате хроников, Трепов увидел солдата с хроническою экземею лица. Вид у больного был пугающий. Красное, раздувшееся лицо с шелышащуюся покрытую желтоватыми корками кожей. Г генерал пришел в негодование и гневно спросил главного врача почему такой больной не изолирован Ну а главный врач почтительно объяснил мол эта болезнь не заразная Г генералне замолчал пошел дальше уезжая он поблагодарил главного врача за порядок в госпитале после каждого посещения высшего начальства представители военного учреждения, обязан извещать свое непосредственное начальство о состоявшемся посещении, сообщением всех замечаний, одобрений и порицании, высказанных осматривавшим начальством. Главный врач телеграфировал корпусному врачу, что был начальник санитарной части, осмотрел госпиталь и остался доволен порядком. На следующий день прискакал корпусный врач и накинулся на главного врача. вы мне телеграфировали что трепов нашел все в порядке а у меня был сам трепов и сообщил что сделал вам выговор вы держите за разных больных вместе с незаразными Г главный врач в недоумении развел руками объяснил корпусному врачу в чем дело и сказал что не считает генерала трепова компетентным делать врачам выговоры в области медицины Не телеграфировал он о полученном выговоре из чувства деликатности, не желая в официальной бумаге ставить начальника санитарной части смешное положение. Корпусному врачу только и осталось, что перевести разговор на другое. Чтобы быть даже фельдшером или сестрой милосердия, чтобы нести во врачебном деле даже чисто исполнительные обязанности, требуются специальные знания. А для несения же самых важных и ответственных врачебных функций в полумиллионной русской армии никаких специальных знаний не требовалось. Для этого нужно было иметь только соответственный чин. Вот документ. Я совершенно серьёзно уверяю читателя, он взят мною не из юмористического журнала, он помещён в приложении к приказу главнокомандующего от 18 ноября года. 1904 года за номером 130. Временный штат управления главного начальника санитарной части при главнокомандующем. Главный начальник санитарной части. Генерал-лейтенант. 1. Генерал для поручений. 1. Состав управления. Начальник госпитального отделения, может быть из врачей. 1. Начальник эвакуационного отделения, может быть из врачей. 1. 1. Для поручений штаб- офицеров 2 врачей 3. санитарно-статистическое бюро заведующий бюро полковник может быть генерал-майор один. Помощников врачей 2. Управление главного полевого военно-медицинского инспектора Г главный полевой военно-медицинский инспектор 1 Г главный полевой хирург 1 Праитель канцелярии из врачей 1. Главная полевая эвакуационная комиссия армии, председатель комиссии генерал-майор может быть полковник один, помощников председателя 2 главный врач комиссии 1 для поручений обер офицеров 6 врачей 10. У японцев врачебно-санитарным делом заведовали известные профессора медики. У нас как видно из приводимого документа, кроме поста военно-медицинского инспектора ни одно сколько-нибудь ответственное место с руководящую ролью не было предоставлено врачу. Просмотрите первый отдел документа, где определяются штаты центрального врачебно-санитарного управления всей армии. Г генералне-лейтенант, генерал-майор на второстепенных должностях могут быть врачи, а могут быть и полковники. обязательно врачами замещены только три должности для поручений. И во всем документе тот же стиль выдержан весьма строго. Ке-где относительно второстепенных должностей снисходительно помечено, может быть из врачей. А вообще же врачам предоставлены лишь самые низшие, чисто исполнительные должности правителей, канцелярии, для поручений и так далее. И только одно исключение портщая стиль, относительно главного полевого хирурга не прибавлено, что он только из врачей может быть. Почему? Если начальником санитарной части мог быть бывший губернатор, инспектором госпиталей, бывший палецмейстер, то почему главным полевым хирургом не мог быть, например, бывший полицейский пристав. Но все это слишком печально, чтобы смеяться. И если бы ещё рядом с невежественными генералами и полковниками были талантливые, знающие врачи, но и этого не было. В управлении армии мы не находим ни одного врача, сколько-нибудь авторитетного в научном или моральном отношении. Везде сидели бездарные врачи-чиновники с бумажными душами, прошедшие путь военной муштровки до полного обезличения». Ждать от них таланта, самостоятельного творчества, горячей любви к делу было бы то же самое, что искать теплой крови и живых нервов в куче канцелярской бумаги. А что такое представляли из себя военные носители высших врачебных должностей, генералы Ттрепов, язерские, Четыркин и другие? Это читатель уже отчасти видел, но и отчасти еще увидит. Последствия такого состава высшего врачебного управления несла на себе многострадальная русская армия. В первом из бов, при тюренчении, раненые шли и ползли без помощи десятки вёрст, а в это время сотни врачей и десятки госпиталей стояли без дела. И то же самое повторялось во всех последующих боях, вплоть до великого Мгденского боя включительно. Гроадный запас врачебных сил с рокою правильностью каждый раз оказывался совершенно неиспользованным, и дело ухода за ранеными обставлялось так, как будто на всю нашу армию было всего несколько десятков врачей. Наши начальники врачей на свежую душу производили впечатление поражающее. Я бы не взялся изобразить их в билетристической форме. Как бы не смягчать действительность, Как бы не затемнять краски, всякий бы, прочитав, сказал, это злобный шарж, пересоленная карикатура, таких людей в настоящее время быть не может. И сами мы, врачи из запаса, думали, что таких людей, ну тем более из врачей, давно уже не существует. В изумлении смотрели мы на распоряжавшихся нами начальников врачей, старших товарищей, как будто не Из седой старины поднялись тусклые, жуткие призраки с высокомерно бесстрастными лицами, с гусиным пером за ухом, с чернильными мыслями и бумажною душою. В явь вставали перед нами уродливые образы ревизора, мёртвых душ и губернских очерков. Иметь собственное мнение даже в вопросах чисто медицинских подчинённым не полагалось. Нельзя было возражать против диагноза, поставленного начальством, как бы этот диагноз ни был легкомысленен или намеренно недобросовестен. На моих глазах полевой медицинский инспектор 3-й армии Евдокимов делал обход госпиталя. Взял листок одного больного, посмотрел диагноз «ТИФ». Подошёл к больному, ткнул его рукою через халат в левое подреберье и заявил «Это не ТИФ, а инфлуенса». и велел немедленно переменить диагноз. Военно-медицинский инспектор тыла при посещении подведомственных ему госпиталей, если слышал от ординатора диагноз ТИФ, хмурился и спрашивал, «А какие вы знаете симптомы ТИФа? Я, ваше превосходительство, экзамены уже сдал, и вторично сдавать их вам не обязан». Дерзкий врач был за это переведён в полк. Для побывавшего на войне врача Не анекдотом а вполне вероятным фактом вытекающим из самой сути царивших отношений представляется случай о котором рассказывает доктор хейсин в мире божьем инспектор в обходя госпиталь спросил у ординатора увеличена ли у больного селезенка а как прикажете ваше превосходительство отвечал находчивый ординатор грубость и воспианность военно-медицинского начальства в превосходило всякую меру. Печально, но это так. Военные генералы в обращении со своими подчинёнными были по большей части грубы и некультурны. Но по сравнению с генералами-врачами они могли служить образцами джентльменства. Я рассказывал, как в Мукдене окликал доктор Горбацевич врачей. «Послушайте вы!» На обходе нашего госпиталя инспектор нашей армии спрашивает дежурного врача. «Когда положен этот больной?» «Сегодня». «Когда ты сюда положен?» Обращается он к самому больному. «Сегодня». И подобного рода проверка, которой иной постеснялся бы применить к своему лакею, здесь так беззаботно просто делалось по отношению к врачу. Рядом с этим высокомерием пенившимся своим чинам и положением шло удивительное бездушие по отношению к подчиненным врачам. Эвакуационная комиссия прозванная за строгость и придирчивость драконовскую назначает на эвакуацию врача перенесшего очень тяжелый тиф доктор Гбачцевич, не осматривая больного товарища ни разу не видев его отменяет постановление комиссии изнуренной болезнью врач в водворяется на место его служения. То, что в бытность нашу в Мукдене Горбацевич проделывал с прикомандированными врачами, повторялось не раз. «Был я как-то в Мукдене в середине ноября. Опять 30 врачей бегают, не зная, где приютиться. Горбацевич выписал их из Харбина на случай боя и опять предупредил, чтобы они не брали с собой никаких вещей». и они ночевали при управлении инспектора на голом полу, на циновках. Одно, только одно горячее, захватывающее чувство можно было усмотреть в бесстрастных душах врачебных начальников. Это благоговейно трепетную любовь к бумаге. Бумага была всё, в бумаге была жизнь, правда, дело. Передо мною, как живая, стоит тощая, лысая фигура одного дивизионного врача, с унылым, сухим лицом. Дело было в Супине, после Мугденского разгрома. «У вас что-нибудь утеряно из обоза?» — осведомился начальник санитарной части нашей армии. «Всё утеряно, ваше превосходительство!» — уныло ответил дивизионный врач. «Всё? И шатры, и перевязочный материал, и инструменты?» «Нет, это-то уцелело, а вот канцелярия вся утеряна». «Так это ещё не всё!» генерал пренебрежительно отвернулся а лицо дивизионного врача стало еще унылее голова еще лысея наш дивизионный врач выговаривал полковым врачам что у них заполнены не все графы ведомости да у нас для этих граф нет данных но но все равно пишите эффективные цифры а чтобы графы все были заполнены в одном из наших полков открылся брюшной тиф ный врач спросил полкового вы дезинфекцию произвели какая же у нас дезинфекция у нас нет никаких дезинфекционных средств вы произвели дезинфекцию выразительно повторил корпусный врач Да я же вам говорю надеюсь вы дезинфекцию произвели Да но прекрасно пожалуйста подайте мне рапорт что дезинфекция произведена. Когда в начале ноября в армию наконец были привезены полушубки, солдаты начали заражаться от них сиибирскую язвой. Появились случаи заражения и в нашей команде. За заработала бумажная машина, от нас во все стороны полетели телеграммы, а в ответ полетели к нам телеграммы изолировать, подвергнуть тщательнейшей дезинфекции и о сделанном донести. Мы все сделали, сообщили рапортам, Дивизионного врача не было дома, принял рапорт его помощник, с которым мы были приятели. Серьёзным, деловым видом он принял рапорт, записал, что-то пометил, куда-то что-то отправил, а потом сели пить чай. За чаем он с лукавою усмешкою вдруг спрашивает нас, между нами говоря, а вправду, производили вы дезинфекцию или нет? Этот приятельский вопрос был моментальным просветом во что-то большее и зловещее. Он во всей обнаженности раскрыл перед нами суть дела, пишут лживые бумаги, На начальство читает и притворяется, что верит, потому что над каждым начальством есть высшее начальство, и оно, все надеются, уже взаправду поверит. Как важна была для врачебного начальства бумага? и как глубоко безразлично было для него здоровье живого солдата, показывает один невероятный циркуляр временно назначенного военно-медицинского инспектора армии доктора Вредена. «В деле снабжения войск и военно-учебных заведений военное время предметами медицинского довольствия, пишет доктор Вреден, имеет важное значение правильное расходование этих предметов. Со стороны врача требуется обстоятельное знакомство как с характером военных больных, так и с имеющимися в распоряжении армии средствами к удовлетворению нужд этих больных, что приобретается только более или менее продолжительной службой в военном ведомстве. Между тем, почти половина врачей маньчжурской армии принадлежит к числу призванных из запаса, не служивших вовсе в военно-врачебных заведениях. прямым следствием их незнания условий военного быта и военно-медицинской службы может быть быстрое израсходование, наиболее употребительных средств на таких больных, которые, представляя одни только жалобы на болезненные явления, не нуждались вовсе в лечении. В результате получаются жалобы на недостаток медикаментов вследствие скупости военно-медицинского снабжения. тогда как в действительности имеется незнакомство врачей с военными больными и неумение пользоваться предоставленными в их распоряжении средствами Прошу более опытных военных врачей ознакомить своих младших только что призванных из запаса товарищей с особенностями военно-медицинской службы в деле лечения больных Рекомендуя впрочем соблюдение экономии в расходовании предметов медицинского довольствия, я имею в виду главным образом устранение недостатков в медикаментах для больных, действительно в них нуждающихся, а вовсе не экономию ради экономии. Хотя в районе Манджурской армии и в тылу имеются большие запасы медицинского имущества, высланного в потребность армии обществом Красного крестста, Но возможность воспользоваться ими во всякое время не может служить оправданием к легкомысленному расходованию медикаментов и перевязочных средств. Кроме того, необходимо иметь в виду, что обращение к помощи Красного Креста может подать повод и к обвинению военно-медицинского ведомства в скудости снабжения армии предметами медицинского довольствия. Нисколько не ограничивая позаимствование о знаенных предметов из запасов красного креста полевое военно-медицинское управление считает только нужным напомнить врачам что все эти позаимствования имели место лишь в случаях действительной необходимости Я не знаю возможно ли полнее чем в этом циркуляре обнажить всю опустошенность русской военно-врачебной совестией действительно военная медицина в Это какая-то совсем особенная медицина. Наша обычная человеческая научная медицина только ахнет от противопоставления одних только жалоб на болезненные явления действительным страданиям, подтверждаемым объективными данными. Ведь многие болезни не представляют объективных данных, и тем не менее, вопреки по учениям доктора Вредена, очень и очень нуждаются в лечении». И дело здесь даже идёт не о том, чтобы с большую строгостью освобождать больных солдат от работ или эвакуировать их. Нет, дело идёт просто – отдача лекарств. Сделаем невероятное предположение, что половина больных без объективных данных – притворщики, не нуждающиеся в лечении. Казалось бы, что уж для другой половины действительных больных, действительно нуждающихся в лечении – можно бы рискнуть понапрасну и дать лекарство притворщикам. Но нет, пусть лучше уж все останутся без лечения, это не так важно. Ну, зато не будет жалоб на недостаток медикаментов вследствие скупости военно-медицинского снабжения. Вот это много важнее. И заметьте, именно жалоб на недостаток боится управления, а не самого недостатка. А недостатка не будет. И того же циркуляра мы узнаем, что лекарство и перевязочный материал можно легко достать в красном кресте, имеющим их большие запасы, которыми можно воспользоваться во всякое время. Но мало ли что, зато обращение к помощи Красного креста может подать повод к обвинению военно-медицинского ведомства в скудости снабжения армии и предметами медицинского довольствия. В своём циркуляре доктор Вредден с большим одобрением отзывается об опытных военных врачах и не выказывает никакого сомнения, что они вполне считаются с указанными в циркуляре особенностями службы. Клевещет ли доктор Вредден на военных врачей, или они действительно заслуживали его одобрения? Ну, например, в одном из наших полков появился сильный брюшной тиф, а колоток был битком набит тифозными – Младшие врачи указывали на это старшему полковому врачу, военному. «Да нет, что вы, это не ТИФ, зачем в госпиталь отправлять, отлежаться и здесь?» Показали ему розеолы. «Не ясны». Увеличенную селезёнку. «Не ясна». А больные переполняли околоток. Тут же происходил амбулаторный приём. Тифозные, выходя из фанзы за нуждою, падали в обморок. Младшие врачи возмутились и налегли на старшего. Тот, наконец, поддался и пошёл к командиру полка. Полковник заволновался. «Нет-нет, в госпиталь отправлять не надо. Ну, зачем? Ведь бывает тиф переносит на ногах. Эта болезнь совсем не такая опасная. Да и тиф ли это вообще?» Но больные всё прибывали, места не хватало. Волей-неволей пришлось отправить десяток самых тяжёлых в наш госпиталь. отправили их без диагноза. У дверей госпиталя выходя из повозки один из больных упал в обморок на глазах бывшего у нас корпусного врача. Корпусный врач осмотрел привезенных всполошился, покатил в полк и околоток наконец очистился от тифозных. В другом полку нашей дивизии у старшего врача по отношению к больным солдатам было только два выражения. лодыря играть и миндаль разводить. В каждом солдате он видел притворщика. Я об этом уже рассказывал в первой главе записок, как он признал притворщиками двух солдат, которые по исследовании их младшим врачом оказались совершенно негодными к службе. У врача этого было положение, не помечать в отчетах больше 20 амбулаторных больных в день. А в действительности, бывало, человек по 70-80. Но это какое же было бы санитарное состояние полка. Однажды на моём дежурстве в госпиталь привезли несколько больных солдат. Один бросился мне в глаза своим лицом. Молодой парень с низким, отлогим лбом. А в глазах тупое, ушедшее в себя страдание. Углы губ сильно опущены. Ну, что болит? «Ваше благородие, он глух, не слышит», предупредил меня полковой офицер. Я стал громко кричать солдату вопросы. Он как будто очнётся от глубокой задумчивости, повторит вопрос и ответит. В октябрьских боях он был ранен пулею в бедро, на вылет. Недавно его выписали из Харбинского госпиталя назад в строй. На правую ногу он заметно хромал. Я его спросил, давно ли он оглох, солдат рассказал что года три назад еще до службы он возил с братом снопы упал с воза и ударился головой оззем с тех пор пошел шум в ушах головокружение ну и постепенно развелась глухота взяли на службу не поверили что плохо слышу апатично рассказывал он вроде сильно оббежали по голове и фельдфебель и отделенные совсем оглох жаловаться побоялся и вовсе заобьют пошел в околоток а доктор сказал притворяешься я тебя под суд отдам я бросил в околоток ходить весь вечер передо мной стояло лицо этого парня и на душе было горько и жутко Утро мы исследовали комиссии одного солдата с грыжею для эвакуации в россию я предложил главному врачу исследовать кстати и глухого мы подошли к его койке день халат. Оычным голосом сказал главный врач, украдкою следя за больным. Тот не двигался. Г главныйный врач крикнул громче, солдат заторопился и надел халат. Принесли инструменты. Шансер, специалист по ушным болезням, стал отоскопировать больного. Задняя часть одной из барабанных перепонок оказалась утолщенной. Шансер беспомощно повел плечами. «Ну, доказать тут что-то очень трудно», — сказал он. «В науке нет средства узнать, симулирует ли больной глухоту на оба уха». «Ничего, ничего, исследуйте, я узнаю», — с хитрою усмешкою шепнул главный врач. Он беззаботно разговаривал с солдатом и из-под тишка пристально следил за ним. Говорил то громче, то тише, задавал неожиданные вопросы, со всех сторон подступал к нему». стоожившийся с предательски смотрящими глазами у меня вдруг мелькнул вопрос где я в палате больных с врачами или в охранном отделении среди жандармов и сыщиков имулирует решительно и торжественно объявил главный врач Обра внимание на вопросы доктора шанса он отвечает немедленно о моих как будто совсем не слышит вполнене понятно возразил я, шансора голос звонкий а у вас низкий и глухой нет нет вы уж со мной не спорьте у меня на этот счет есть нюх сразу вижу что симулант ты какой губернии больной вслушался губернии пермская губернии выкрикнул он а пермской но ну, вот видите это важное подтверждение по статистике жители пермской губернии стоят на первом месте в по вызыванию ушных болезней для избавления от военной службы. «Ну, не знаю, но, судя по его рассказам, он, несомненно, не симулирует», – возразил Шанцер. «Была течь? Не было. Глухота развилась не сейчас, после падения, а постепенно. Сначала был только шум в ушах. Так симулировать мог бы только специалист по ушным болезням, но никак не мужик». «Нет, нет, нет, симулянт несомненный», – решил главный врач вы штатские врачи не знаете условий военной службы и вы естественно привыкли верить каждому больному они этим пользуются тут гуманниченьью нет места мы возражали ярко глухота больного несомненно но допустим даже что она лишь в известной степени вероятно какое преступление берет главный врач на душу, отправляя на боевую службу, может быть глухого да к тому еще хромого солдата. Но чем больше мы настаивали, тем порнее главный врач стоял на своем, у него было внутреннее убеждение, то непоколебимое, не нуждающееся в фактах, опирающиеся на них внутренние убеждения, которым так сильны люди сыска. Солдаты выписали в полк. И чем больше я приглядывался к особенностям военно-медицинской службы, тем яснее становилось, что эти особенности, отчасти путём отбора, отчасти путём пересоздания человеческой души, должны были выработать действительно совсем особый тип врача. Солдат взят на службу силою, с делом своим, никакими интересами не связан. Ну и естественно, он охотно будет притворяться больным. И вот врач подходит к больному не с мыслью, как ему помочь, а с вопросом, не притворяется ли он. Одна только необходимость этого постоянного сыска мало-помалу меняет душу врача, развивает в нём подозрительность, желание поймать, поддеть больного. Вырабатывается глубокое, враждебное недоверие к больному солдату вообще. «Лодырь» — это постоянное слово в лексиконе военного врача, Для него его пациент прежде всего лодырь, а обратное должно быть доказано. Доктор в упомянутой выше статье сообщает про одного военного врача. Врач этот давал больным солдатам свою смесь, состоявшую из таких доз рвотного, чтобы не рвало, а только тянуло к рвоте. «Ну, если больной лодырь, то в другой раз не придёт и другим закажет». Я уже рассказывал как наша армия наводнилась выписанными из госпиталей солдатами Профаны видели что перед ними больные люди а для врачей затемненных их опытностью все это были только лодыри и одни только лодыри очевидновид та же предпосылка лодернической сущности русского солдата была в голове доктора вредона когда он сочинял свой бесстыдный циркуляр. Другая особенность военно-медицинской службы заключалась в том, что между врачом и больным существовали самые противоестественные отношения. Врач являлся начальством, был обязан говорить больному ты, а в ответ слышать нелепые, так точно, никак нет, рад стараться. Врача окружала ненужная, бессмысленная атмосфера того почтительного, специфического военного трепета, которая так портит офицеров и заставляет их смотреть на солдат, как на низшие существа. Мы были для наших больных, их благородиями, и от желающего требовались большие усилия, чтобы заставить больных не замечать назойливо сверкавшего перед ними совершенно ненужного для дела мундира врача.